Глава 36 Впрочем, наблюдать слишком сильно сказано Этот дом мог видеть то, что творилось около всех его стен разом И для меня происходящее превратилось в мелькание беззвучных кадров Вот двое замирают с напряженными лицами Мир мигает Меня встряхивает вместе с домом Какого? А, снова пытаются выжечь магию дома Обломайтесь, гады Призрачный пёс припадает к земле. Ещё один маг. Из его рук вырывается разряд молний такой яркий, что я щурюсь, забыв, что смотрю не глазами. Призрачный пёс исчезает во вспышке. Я снова жмурюсь. Опять незнакомый маг. Ещё один и ещё. Сколько же их? Бездарь с пикой в руках. Вспышка молнии выхватывает из темноты лицо. Оно кажется бледным, как у покойника. Снова п е с т а р ь Неважно. Их черед настанет, когда маги сомнут защиту Позади ряда бездарей Клаус Вцепиться бы когтями в довольную морду Слишком далеко Еще один пес летит на человека Вцепляется в руку Клубок огня на ладони мага рассыпается Человек трясет рукой Призрак болтается вместе с ней Не собираясь отцепляться Летят во все стороны капли крови Вовсе не призрачной Сколько скрытой силы Запах крови сейчас кажется мне привлекательнее аромата ванильного пирожного. Я тянусь к этим каплям, подхватить силу, чтобы не пропадало зря. Кровяное облако устремляется прочь, и я словно с разбегу врезаюсь в бетонную стену. Вот я снова в кабинете, сползая по стене, хватая ртом воздух в безуспешной попытке вздохнуть. Сведенное судорогой тело просто не в силах расправить легкие. Когда я смогла, наконец, продышаться, обнаружила, что упасть мне не позволил Винсент. Обнял, прижал к себе, пока я не утвердилась на ногах. Что случилось? Не знаю. Как будто разорвали связь с силой. Я коротко пересказала происшедшее. Винсент нахмурился. Но если и сделал какие-то выводы, делиться ими не стал. Спросил только. Как себя чувствуешь? Я повела плечами. Покрутила головой Мышцы ныли, как после серьезной нагрузки Но это пройдет Нормально Но дом долго не продержится Да, я тоже это ощущаю За окном полыхнуло слепяще белым Заметным даже сквозь шторы Винсент отдернул занавеску, выглядывая во двор Тут же в стекло влетел огненный шар Я зажмурилась, ожидая грохот осколков Но шар распластался огненной медузой Магический щит? Кажется, теперь мой черед Сказал муж, извлекая из воздуха сундучок Ненавижу боевую некромантию Я вздрогнула от очередного удара отозвавшегося вибрацией во всем теле Что ты собираешься? Винсент потрепал меня по волосам, не дав договорить, улыбнулся Первое правило боевой магии? То есть? Кажется, у нас с наставником получилось собрать схему Работай, а я постараюсь потянуть время и сделать так, чтобы Клаусу стало не до тебя. Снова т р е х а н у л о и муж, поморщившись, добавил. А заодно отыграю за эту пакость. Он прислонился к стене, замер так на мгновение. Отстранившись, покачал головой. Неудобно, слишком все... Он покрутил рукой, как будто не хватало слов, но я поняла. Может, привыкнув, и пойму по мельчайшим картинкам, что происходит снаружи, и н а у ч у с тянуться к магии через силу дома, не подставляясь врагам. Но времени привыкать у нас не было. — Я на крышу, — сказал Винсент. — Есть там одна беседка, словно специально. Он хмыкнул. — Пожалуй, специально сделанное так, чтобы оттуда прекрасно видеть весь двор. Я сглотнула ледяной ком. Когда-то Винсент обмолвился, что на поле боя «Вражеский некромант — первая цель?» «Может, нет?» Его эмоции коснулись меня, з а с т а в и л захлопнуть рот. Это только в сказках герои не знают страха, а на самом деле настоящие герои идут вперед, несмотря на страх. Просто потому, что нужно успеть спасти кого-то другого, кого-то, кто очень дорог. «Пропади, оно все пропадом! Я не хочу, чтобы меня спасали! Не такой ценой!» Хотелось обнять его, ткнуться лбом в шею, вцепиться и не отпускать. Я растянула непослушные губы в улыбке. «В нашем мире желать удачи перед важным делом — дурная примета. Но только попробуй!» «Я помню, поднимешь и будешь пилить с утра до вечера, выжрав мозг чайной ложкой». «Муж легко коснулся моих губ своими». Надеюсь, мы с наставником все рассчитали правильно, и тебе не придется исполнять эту угрозу Он перевел взгляд на наставника, тот усмехнулся Прощаться тоже дурная примета, но если что, я возьму чайную ложку, как бы она ни выглядела И с удовольствием помогу девочке, так и знай Винсент подхватил звякнувший сундучок и вышел из кабинета Я проводил а ему же взглядом Стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони Что ж, теперь моя очередь Нужно сделать так, чтобы этот поцелуй не стал последним с в е к р молча протянул мне лист со схемой Едва глянув на него, я закрыла глаза Мозг отказывался воспринимать эту мешанину Даже несмотря на то, что основные моменты выглядели уже знакомо Затряслись руки и Я бы выронила листок, но на запястье легла сухая горячая рука И дрожь прошла Я заставила себя открыть глаза Внимательно углядеться в схему «Не бойся, девочка» Улыбнулся Стери «Я помогу» Тетрадка спланировала со стола В центр свободного пространства Между дверью и столом Помнится, впервые оказавшись в кабинете Винсента Я удивилась его размерам Свекор потянул на себя листок и вокруг тетради на полу начали появляться огненные письмена. «А что, так можно было?» — вырвалось у меня. «Строго говоря, это жульничество». Ухмыльнулся свекор. «Так ты совершенно ничего не запомнишь и ничего не поймешь. Но если сейчас мы не справимся, времени запоминать и понимать просто не будет. Так что...» Я схватила протянутый мел. Не знаю, как профессору удалось настолько точно рассчитать воздействие, но огонь лишь расчертил лак на паркете тончайшими линиями, напомнившими развивающие детские раскраски, в которых нужно обвести рисунок, намеченный пунктиром. Отличная шпаргалка. И зря он решил, что так я ничего не запомню и не пойму. Наоборот, пока я обводила символы один за другим, ум раскладывал их по полочкам. Вот эти — нечто вроде резонатора, собирающего потоки магии так, чтобы они, складываясь, многократно усиливались. Вот комбинация, позволяющая обращаться к духу, а вот символы, чтобы обратиться к телу, а теперь — обращение к разуму, как на той схеме, с помощью которой я распознала и исправила ментальное воздействие, одурманившее в и н с о н т а Ну и в завершении — связки. Нечто вроде клея, собирающего элементы в сложную композицию Колыхнулась смерть Да так сильно, что я подпрыгнула Выброс был, пожалуй, не слабее выброса кровавой магии Из артефакта, подброшенного ведьмаком Щедра к мальчику предвечную Хмыкнул профессор Не любит он в и ш ь боевую некромантию Может, и правильно, что не любит А то бы... Великоват соблазн оказался. Но откуда он возьмет материал сейчас? Изумилась я. Или как там это называется? Смерть повсюду, но с и л ы же, невещественна. Чтобы поднять зомби, нужен труп. Или нет? Наверное, я в очередной раз выразилась неверно, но свекр понял, улыбнулся. Ох, не к добру, это маска добродушного дедушки. А песики, думаешь, откуда взялись? «Ты хоть раз пыталась смотреть, что там у вас во дворе прикопано?» Меня передернуло. В голове тут же завертелись догадки, одна ж у т ч е другой. Акомпанируя им с лестницы, донеслись крики ужаса и ярости. Я невольно обернулась к окну. «Как там Винсент?» Заставила себя вернуться к работе. «Потом расскажет, что у нас прикопано во дворе. Или сама посмотрю. Тоже потом». «Если я сейчас начну глазеть во двор, никакого потом у нас может и не быть». Закончив схему, я тщательно перепроверила ее по наброску профессора. Во дворе бесновалась магия, крики сменялись жутким воем, и очень хотелось быстрее начать действовать. Но если я ошибусь сейчас, разбираться, в чем причина неудачи, в неправильной схеме или неверной копии будет некогда и некому. Значит... ошибаться нельзя. Но чем дольше я изучала схему, тем крепче становилась надежда. Правильное решение всегда красиво, будь то математическая формула или архитектурный проект, а эта схема, при всей ее сложности, выглядела красиво, гармонично. Или мне просто безумно хотелось верить в лучшее? «Не вижу ошибок», — сказала я наконец. Свекор кивнул, подтверждая, что схема перенесена правильно, Достав уже знакомый мне стилет, начал закатывать рукав. «Ты уже теряла кровь сегодня», — сказал он в ответ на мой немой вопрос. Я потянулась к ножу. «Прошу прощения, но вы не молоды, и восстанавливаться придется дольше. Кто его знает, сколько крови потребует это заклинание? Не хотелось п о свести свекра в могилу. К тому же я женщина, мы легче переносим кровопотерю. Эволюция! Предвечная об этом позаботилась». «А лунные дни?» Прищурился свекор «Ироды!» Я попыталась забрать нож Но стереполоснул по вине прежде, чем я успела схватиться за рукоять Все, что оставалось, подхватить силу и перенаправить ее в схему Мой разум снова расщепился Я, Инга, обмирала от страха и волнения Я, профессор, наблюдал за всем с отстраненным любопытством И лишь в глубине души билась тревога Еще несколько незнакомых «я» боялись, е л и л и с ь недоумевали. «Я» в и л с о н т а не о щ у щ а л а с ь Но прежде чем страх за него достиг сознания, разум накрыло еще одно «я». Накрыло и заполнило до конца. Столько зависти, ненависти и злобы было в этом «я», что меня едва не стошнило. Почему кому-то все, а другим ничего?» Почему кто-то должен лишиться в лучшем случае дара в худшем жизни за то, что не выбирал сам и никак не мог изменить? Ничего, он еще посмеется последним Нужно только разобраться с живучей девкой и зазнайкой профессором, считающим себя выше остальных А чем он лучше, собственно? Его заслуга лишь в том, что выживший из ума старикан решил завести питомца И баловал его, как иные балуют комнатную собачку Силен, конечно, но это, опять же, не его заслуга, а ничем не оправданная милость предвечной. Силен и с о п р о т и в л я е т с я здорово, усть брыкаются. Чем больше солдат погибнет, тем проще будет доказать, что генерал-инквизитор пошел на крайние меры, чтобы остановить взорвавшееся зло. Чем больше крови прольется, тем больше силы он соберет. Пока стихийники и некроманты пользуются сложнейшими заклинаниями, чтобы заряжать накопители. Кровавый дар позволяет сделать это играючи, и каждая рана, полученная солдатом, даёт силу. Пусть брыкаются, но девку нужно будет взять живьём для показательного процесса. п р и з н а е т с я никуда не д е н е т с я на дыбе признаются все. Он сделает себе имя, а потом смиренно откажется от почестей и места в столице, останется в городе, где ему больше никто не сможет помешать. Наконец-то возьмет то, что заслужил по праву. Клаус ощутил мое присутствие, но то ли не ожидал такой прыти, то ли мне удалось собрать д о с т а т о ч н о силы, чтобы снести его сопротивление, как п о л у т о р а ц е н т н е р о в а я тетка сносит щуплого подростка, прорываясь к единственному свободному месту в автобусе. Обосновавшись в разуме Клауса, я огляделась. Повсюду, во дворе, меж переломанных, втоптанных в землю розовых кустов, Лежали кости, человеческие, звериные. Я озадаченно изучила что-то, смахивающее на череп не то крокодила, не то иного хищного ящера. Рядом с человеческими костями валялись разнообразные убийственные железки, без признаков ржавчины. Виднелись и несколько мертвых солдат. В смысле, только что убитых, еще остыть не успели. Некромант не церемонился с теми, кто пришел по его душу. Но как бы ни сопротивлялся, он был один, а инквизиторов много. Сложился последний скелет. Маги перенаправили силы на дом, точнее, на крышу, где в башенке виднелся человеческий силуэт. Заклинания рассыпались о защиту дома, но было очевидно, что ей осталось немного. «Стоять!» «Рявкнула я Клаус!» И тут же истинный Клаус попытался вернуть контроль над собственным разумом и телом.